Интернет. Пришествие Спасителя. Так вот же она, альтернатива, о которой я так страстно мечтал в предыдущей главе. Ведь как раз интернет уже многие годы и формирует вкусы подрастающего поколения, предоставляя практически бесплатно самый наиширочайший спектр любой информации. А вот тут давайте остановимся, оглядимся и призадумаемся. Интернет – это безграничная свобода и бесконечное количество знаний, которые пребывают и множатся в геометрической прогрессии. Однако меня всегда мучил вопрос, почему компьютер и интернет до сих пор не могут победить телевидение и радио. Ведь в интернете есть все. Интернет – это свобода выбора в самой первой инстанции. Альтернативнее уже не бывает. Оказалось, на пути к всеобщему благоденствию и процветанию есть одна небольшая заминочка. Чтобы пользоваться интернетом в полном объеме, нужно быть уверенным пользователем ПК, иметь аналитический склад ума, ну и свободное время, Разумеется. И самое главное, нужно точно знать, что ищешь. Подчеркиваю, не приблизительно, а именно точно. Даже после того, как, казалось бы, искомое найдено, полученную информацию нужно проанализировать на предмет правдоподобности, достоверности и соответствию первоначально поставленным задачам. В идеале не помешало бы сравнить полученный результат поиска с данными как минимум из нескольких источников. И лишь после этого принимать информацию на веру музыку прослушиванию, а видео к просмотру. Без осознанного и осмысленного поиска интернет, это всего лишь кривое зеркало ТВ и прочих масс-медиа, сплошные новости, страшилки и навязчивая реклама чего-нибудь ненужного. Кликайте на одну вкладку, открываются три страницы. Любые СМИ – оплоты вселенской лени. Зачем напрягать мозг, если с помощью нескольких кнопок можно с легкостью окунуться в круглосуточное ТВ-вещание. Для просмотра зомбоящика, нужно принять горизонтальное положение и расслабиться, время от времени переключая каналы. Как бы не пропагандировали здоровый образ жизни, как бы не боролись с засилием, разрушающей психику tv жвачки подавляющее большинство нашей многострадальной планеты никогда не расстанется с полюбившимся телевизором. С ним они родились, с ним живут и с ним же отправятся на вечный покой. Судьба героев сериала уже давно важнее собственно Собственной жизни. А самое главное мудрецы и советчики – это ведущие тематических ТВ-программ. С пестрого, мельтешащего сочными картинками экрана, в голову несчастного зрителя лезет абсурдный винегрет, чтобы заместить его собственные мысли, образы, чувства и слова. Современное телевидение вещает четко и слаженно. Яркая череда бессмысленных, бессодержательных кадров из чужой жизни. Хорошо поставленный, по-артистически выразительный и приятный голос сообщает. В этом трехэтажном особняке звезда международной эстрады праздновала свой юбилей и чуть ранее видео горящего дома не устроило пожар. Но все это вы увидите после рекламы. И зритель в нервном предвкушении, вцепившись ногтями в подлокотники мягкого кресла, сверлит глазами экран на протяжении всего рекламного блока, пока, наконец, голос за кадром не возобновит свое полное драматизма вещание. Серьезного пожара едва удалось избежать по чистой случайности. И далее последует рассказ о том, как у звезды И прямо в руках перегорел фен. И из него пошел дым. В доме тут же сработала пожарная сигнализация. Но все обошлось. Сигнализацию отключил в считанные секунды. Какая? Проходивший мимо дома, о чудо, начальник пожарной службы, поэтому все живы-здоровы, видео роскошных апартаментов, звезда в окружении веселящихся гостей, а дом, на экране внушительный особняк, уцелел. Заключительный кадр, в вольере беснуется кавказская овчарка. Злобного пса показывают на случай, если зритель вознамерится нагрянуть к своему кумиру с незапланированным визитом. После просмотра подобных сюжетов у человека остается такое ощущение, что в общем-то ничего и не показывали. А то, что показали, можно увидеть в повседневной жизни и без ТВ. Такой вот телефастфуд получается. В зрителя закачали целое болото абсолютно бесполезной и ненужной информации. При этом отобрав у него уйму времени. Зато он, зритель, ничего не делал и не напрягался. Отдыхал. Ну а что там с нашим спасителем-то, интернетом? Как что, издеваться изволите? А онлайн-игры? А социальные сети, а приколы, а кино, а новостные ресурсы, а музыка в плейлисте у кумира. Кликай, добавляй, отмечай, слушай, смотри, смейся, бойся, удивляйся. Работать и учиться с помощью интернета? Как-нибудь в другой раз.